Наряду с антихристианином Ницше в 1888 году создает необычайно быстро ряд произведений «Сумерки кумиров», «Случай Вагнера», «Эссе», «Хомо». Антихристианин был написан Ницше в сентябре 1888 года. Немецкое «антихрист» двусмысленно. Это и антихристианин, и антихрист а потому переводы на другие языки, в том числе и на русский, выходили то с одним, то с другим названием. Перевод «антихристианин», однако, точнее передает мысль Ницше. Христу противопоставляется Дионис, а не Люцифер, хотя в сознании Ницше присутствовал и образ антихриста, царство которого возвещалось в следующем весьма характерном наброске – Листок был приклеен самим Ницше к рукописи работы. Закон против христианства издан в день спасения, первый день первого года, 30 сентября 1888 года ложного календаря. Смертельная война пороку. Порок есть христианство. Тезис 1. Порочность есть всякого рода противоестественность. Корочнейшим человеком является священник, он учит противоестественному. Против священника нужны не доводы, а каторга. Тезис второй. Всякое участие в богослужении есть покушение на общественную нравственность. Нужно быть суровее к протестантам, чем к католикам, суровее к либеральным протестантам, чем к правоверным. Чем ближе к науке, принимающей участие в христианской службе, тем он преступнее, следовательно, преступником из преступников является философ. Тезис третий. Достойные проклятия места, где христианство высиживало свои яйца в базилике, должны быть сравнены с землей. Как безумные места земли они должны стать ужасом для всего мира. Там должно разводить ядовитых гадов. Тезис четвертый. Проповедь целомудрия есть публичное побуждение к противоестественности. Любое презрение к половой жизни, любое загрязнение ее понятием нечистое есть грех против святого духа жизни. Тезис пятый. Запрещается есть за одним столом со священником. Этим человек исключает себя из порядочного общества. Священник — это наш чандала, должен быть объявлен вне закона. Его должно морить голодом, гнать во всякого рода пустыни. Тезис шестой должен называть священную историю теми именами, каковых она заслуживает, а именно проклятая история. Должно пользоваться словами Бог, спасение, избавитель, как ругательствами, клеймом преступника. Тезис седьмой. Все остальное следует из вышеизложенного. Антихрист. Этот документ дает известное представление о ненависти Ницше к христианству, хотя и этот первый закон Антихриста и вся работа антихристианин все же не рисует полной картины отношения Ницше к противопоставлению Христу Диониса, спасению вечного возвращения, состраданию страдания, христианскому обожению Сверхчеловек Основанием антихристианства Ницше является его антология, учение о воле к власти и становлений, теория познания, перспективизм и этика, переоценка всех ценностей, сверхчеловек. христианство противопоставляется миф о вечном возвращении. Ницше отвергает освящаемые религией моральные ценности, Вы называете это саморазложением Бога, однако это только линька, он сбрасывает свою моральную шкуру, и вы скоро должны его увидеть по ту сторону добра и зла. Таким образом, в антихристианине только намечены основные положения нитшианской философии, и критика христианства являются лишь одним из элементов учения Нитши. Проклятие христианству. Предисловие.